Глава И все-таки я не понимаю, разве сканер не должен работать в автоматическом режиме и в различных диапазонах? Я вообще ждал и готовился к другим опасностям. Пытался оправдаться я. Не знаю, чего ты там ждал, на незнакомой планете. Сканер ему что-то должен. Ты же человек, вот и шевели извилинами сам, а не слепо полагайся на автоматику. А если сканер вышел из строя или случился какой-то сбой? «Ведь ты даже не подумал его проверить». «Ладно, Ева, бог с ним, со сканером». «Да, лоханулся, и не проверил. Но как стекло разбилось на скафандре? Ведь стеклом его назвать можно весьма условно. Да и с переломами как-то все странно получилось. Разве скафандр не должен меня от такого защищать?» Начал злиться я. «Ты сейчас пытаешься бороться со следствием, а не с причиной. Тебе привести расчеты по скорости твоего падения?» И силе удара о скальную породу. Это как-то сейчас поможет? Да, нет, конечно. Понял я все. Просто раздражает меня такая история. Засыпаться на элементарной невнимательности. Я ждал очередных мутантов и все такое, а тут ерунда какая-то. Все миссии обычно проваливаются именно из-за мелочей, а чаще всего из-за цепочки мелких событий, которые впоследствии приводят к крупным неприятностям. Как там у вас говорили, «Человеческий фактор, да?» «Так и говорили, это точно. Я шел по коридору станции и занимался беззлобной пикировкой с Евой о моей провальной виртуальной тренировке. Провальной, конечно, по моему мнению. Ева же считала, что каждая такая миссия поднимает уровень моей подготовки, независимо от времени нахождения в тренировочном бою и результатов этого боя». Она вообще теперь формирует миссии, исходя из своих аналитических возможностей, и старается по максимуму играть на моих слабостях, а знает она меня уже очень неплохо. За время моего пребывания на станции мы стали как одна личность в двух разных телах, если, конечно, можно назвать телом тот отсек станции, в котором размещался искусственный интеллект Евы. Каждое подключение во сне для получения новых знаний обогащало ее, в свою очередь, знаниями обо мне. И теперь мы были почти как одно целое, лишь дополняя друг друга. И с этого момента, развиваясь параллельно, получали свой уникальный опыт и особенности. Вот уже третьи сутки в медицинском блоке лечили людей, которых мы спасли на корабле пауков. Мы решили погрузить в обычный сон тех, чье лечение было закончено раньше остальных чтобы разбудить всех одновременно. Посчитав, что так будет проще все им рассказать, и вместе им будет спокойнее, и сейчас я направлялся в медотсек, чтобы проконтролировать процесс их пробуждения и, наконец, познакомиться со всеми лично. У нас все готово. Можем приступать к процедуре выведения наших пациентов из сна, напомнила Ева. Прекрасно. Приступаем. Теперь на экране напротив каждого пациента Вместо внушительного списка заболеваний значилась всего одна короткая фраза, выделенная зеленым цветом – «полностью здоров». Для меня было удивительно, как эти волшебные механизмы излечили такое количество заболеваний в такие короткие сроки. На Земле не в каждой больнице смогли бы многие из них просто диагностировать, не то что лечить, это вообще очень похоже даже не на лечение а именно на восстановление организма на молекулярном уровне. Раньше нужно было подолгу терпеть неприятные ощущения, пока стоматолог вылечит тебе хотя бы один зуб. А теперь, пожалуйста. Среди всего прочего у всех пациентов были отличные, новые и, что самое главное, свои зубы. Вот они должны удивиться, когда придут в себя. Я улыбнулся своим мыслям. Я бы на их месте точно удивился. Да что там зубы? У пациента с сердечным приступом было новое сердце, восстановленное по лекалам его собственной ДНК и в идеальном состоянии. Скажите мне, что это не чудо. На этом фоне, восстановленная после перелома рука, безо всяких там костных мозолей, шрамов и других неприятных последствий подобных травм, уже не казалось чем-то из ряда вон выходящим и удивительным. Ева, нужно и мне как-нибудь посетить медблок. Пару зубов не мешало бы восстановить, да и так что-то по мелочи тоже. «В любое время лучшее лечение – профилактика», – наставительным тоном сообщила Ева, напомнив мне земного брюжащего профессора медицины в белом халате и с лекцией о здоровом образе жизни. Я пришла в себя и, открыв глаза, поняла, что нахожусь в какой-то закрытой капсуле, которая, впрочем, почти сразу пришла в движение, и меня вытолкнуло наружу. Рядом с моей капсулой были расположены еще три таких же, и в данный момент на них приходили в себя знакомые мне члены экипажа челнока, вместе с которыми я попала в плен к паукам. Все выглядели растерянно. Я машинально схватилась за руку, но, к своему удивлению, не обнаружила даже намека на травму. Только место бывшего перелома немного чесалось. И вообще, чувствовала я себя на удивление хорошо. Разве что здорово беспокоил голод. Нет, скорее так, есть хотелось страшно. Где это мы? Задал очевидный всем вопрос первый помощник капитана Джеймс Стэнли. Комната выглядела необычно и совсем не походила на интерьер корабля пауков. Белые стены, слегка приглушенный свет. Раз, раз, что уже можно говорить? Раздался вдруг незнакомый мужской голос. Да. «Ты вообще-то уже в эфире», — ответил ему приятный женский. Э, «Привет всем, о, мои бледнолицые братья. Меня зовут Змей, и я командир станции, на которой по воле случая все вы оказались. Прошу вас одеться, комплект необходимых вещей вы можете обнаружить рядом с собой, а затем пройти по зеленому маркеру к выходу из медицинского блока. Там я вас встречу». Я оглянулась по сторонам и обнаружила на выдвинувшейся из стены панели комплект чистого белья, белый комбинезон и ботинки с высокими берцами. Одевшись, я несколько раз присела и подвигала руками и ногами, привыкая к новой одежде. Все подошло мне идеально, как будто на меня и было пошито, хотя, может, так и было. Сколько мы провели здесь времени, и что с нами тут происходило, одному богу известно. «Ну что, пойдем по маркеру?» «А что нам остается? Не стоять же здесь!» Мы вышли в коридор и столкнулись с остальными членами экипажа челнока, которые, удивленно озираясь, шли по тому же маркеру на полу в нашу сторону. Среди них я увидела Сэма. «Привет, ребята! Привет, Сэм! Как ты? Рада тебя видеть!» «Привет, Кэт, ребята! Я тоже очень рад тебя видеть! Представляешь, я чувствую себя новорожденным!» У меня ничего не болит, и даже откуда-то появились новые зубы. Радостно замахал он мне, торопясь навстречу. А ведь и правда Сэм был уже не молодым человеком и постоянно жаловался на свое здоровье, и лишний вес, и одышка, сердечко постоянно пошаливало. Он все хотел заработать денег на новый трансплантат, а иначе запросто мог лишиться своей должности на челноке хоть к суперкарго и не предъявлялось особых требований по здоровью, но совсем больного человека все же могли списать. Точно. И я чувствую себя отлично. И как будто сбросила несколько лишних килограммов. Чудеса да и только. Все радостно обсуждая свое новое положение и произошедшие с ними трансформации, сами не заметили, когда шли до открытой переборки, ведущей в соседний отсек. «Еще раз всем привет и добро пожаловать на станцию!» Немного повысив голос и тем самым прекратив начавшееся было эмоциональное обсуждение попавших в новые для себя условия людей, обратился к нам, видимо, тот самый командир станции. Одет он был в точно такой же, как и мы, в комбинезон, лишь с тем отличием, что на левой стороне груди у него была расположена незнакомая мне эмблема, а справа табличка «С именем» которая гласила «Змей». Под ней была еще одна надпись на неизвестном мне языке. У капитана была весьма приятная внешность и спортивное телосложение. Он был широк в плечах и на голову выше меня. Я слегка смутилась, когда наши взгляды встретились и сделала вид, что изучаю окружающий интерьер. «Вот дура! Что тут изучать в пустом коридоре?» «Я Джеймс Стэнли». Первый помощник капитана грузового челнока Кальден, который был захвачен насекомыми в звездной системе Кастро. На данный момент я старший офицер нашей группы. Скажите, где мы? И главное, как здесь оказались? Насколько мне известно, после восстановительных процедур всегда очень сильно хочется есть. Поэтому предлагаю всем вместе пройти в жилой блок, где вы сможете утолить свой голод и где мы могли бы познакомиться поближе. А я смогу ответить на все ваши вопросы. С улыбкой ответил капитан Джеймсу, жестом приглашая нас проследовать за ним. Все вокруг было стерильно белым. Слегка закругленные у потолка и полу стены коридоров, свет идущий, как казалось, отовсюду и распределяемый очень равномерно, а двери из отсека в отсек можно было опознать только по тонкой красной линии, которой они были обозначены на стенах переходов и коридора. И, что самое удивительное, все двери распахивались при приближении к ним капитана и тут же закрывались после того, как наша немногочисленная группа их проходила. Так, незаметно для себя, оглядываясь на ходу, мы прошли по коридору и вошли в одну из дверей, и за ней все было совсем не так, как в коридоре. Там оказался расположен обычный, по меркам любой обитаемой планеты, ресторан, украшенный деревом и даже с барной стойкой возле одной из стен. Правда, полки, предназначенные для бутылок со всевозможной выпивкой, были пусты. Вокруг стояло много уютно расположенных столиков, но все они были рассчитаны на двух или максимум четверых посетителей, и потому все в нерешительности топтались возле входа, не решаясь пройти дальше. «Прошу прощения, когда создавал интерьер, не учел, что может понадобиться стол побольше. Но это мы сейчас мигом исправим», — сообщил нам капитан. «Интересно, как это он мигом исправит? Тут столы нужно таскать. Как по мановению волшебной палочки, интерьер неуловимо начал меняться, и вместо нескольких разделенных столов и перегородок между ними образовался один большой стол с креслом во главе и четырьмя похожими креслами с каждой стороны, открыв рот, мы все следили за этими трансформациями. «Ну вот, прошу садиться», — засмеялся капитан, глядя на нашу реакцию. Видимо, со стороны это и правда выглядело комично. С опаской все подошли к столу и стали занимать свои места. «И я как-то незаметно оказалась рядом с капитаном. Прошу заказывать, что вашей душе угодно». С этими словами капитан взмахнул правой рукой и перед каждым из нас прямо в воздухе возник экран, на котором я увидела достаточно подробный список блюд. Просто выберите, что вам нравится, и нажмите на интересующий пункт меню. Пока все недоуменно копались в представленном на нескольких страниц меню, капитан, наблюдая за нами, улыбался и попивал из чашки, которая появилась перед ним практически сразу и как будто из ниоткуда а в воздухе появился соблазнительный аромат неизвестного мне напитка. Я сглотнула образовавшуюся слюну и вернулась к выбору. Когда все получили свои заказы, капитан снова обратился к нам. «Всем приятного аппетита! Давайте я сразу отвечу на вопрос, который, наверное, волнует вас больше всего. Как вы здесь очутились?» «Да, последнее, что мы помним, это то, как умирали в трюме паучьего корабля» без надежды на спасение», — поддержал его Джеймс. «Здесь-то как раз нет ничего сложного и загадочного. Ваши похитители заявились в сектор станции, предъявили на нее свои права и попытались захватить. А мне пришлось, так сказать, принять меры». «Вы хотите сказать, что пауки сбежали? Но как тогда вам удалось освободить нас?» «Я бы не сказал, что они сбежали. Просто они все умерли. Правда? успели составить завещание в котором просили непременно спасти вас а потом как можно лучше вылечить заулыбался капитан как это умерли поперхнулся едой джеймс а все остальные замерев с любопытством смотрели на капитана мне пришлось вступить с ними в бой в результате которого все пауки умерли не понимая что вас всех так удивляет видите ли капитан змей Обращайтесь ко мне, змей. Видите ли змей? Дело в том, что еще ни разу нашим военным не удалось победить пауков. В открытом бою, когда наши силы их превосходят, они всегда предпочитают сбежать, да и случается это крайне редко. Обычно они занимаются мародерством и нападением на рудники или отдаленные колонии и настолько точно рассчитывают свои силы, что победить их не представляется возможным. И потом, насколько я помню, нас захватил паучий корабль класса «Эсминец», — пояснил первый помощник капитана Челнока Джеймс Стэнли. «Все верно. Этот эсминец сейчас пришвартован к внешней причальной стенке станции, и на нем полным ходом идут исследовательские работы». «Не может этого быть!» — изумленно воскликнули почти все сидящие за столом разом. «Ну хорошо, сами посмотрите». С этими словами змей неопределенно махнул рукой на появившийся сзади него во всю стену экран. Все в изумлении уставились на него. Там хорошо был виден паучий корабль. И правда, пришвартованные снаружи станции. Вокруг него сновали какие-то не очень большие корабли, а по обшивке перемещались какие-то механизмы. «Мы что, на станции обсерваторов?» воскликнул Сэм, вскочив из-за стола. Не может быть! Их уже очень давно никто не видел! возразил ему кто-то из экипажа. Сами посмотрите, белые с оранжевой полосой. Да и по форме это их корабли. Капитан, скажите, это станция обсерваторов? Во как! крякнув, произнес змей, застыв с чашкой кофе на полпути к рту. Встреча со освобожденными людьми прошла без каких-либо проблем. Они, конечно, были здорово удивлены увиденным и громко обсуждали перемены, произошедшие с их положением и здоровьем, но в остальном первый контакт удалось наладить достаточно быстро и просто. Разве что меня немного смущала рыжая девчушка, которая была в составе группы. Она постоянно и с любопытством стреляла глазками в мою сторону. Я обратил на нее внимание еще возле медицинского блока, когда увидел ее в первый раз. Красивый овал лица, большие глаза и белый комбинезон, который очень эффектно подчеркивал ее стройную фигуру, и я вдруг поймал себя на мысли, что любуюсь ею. Поэтому было совсем неудивительно, что когда в столовой я создал более просторный стол, и все разместились за ним, то она оказалась прямо рядом со мной. Прошу заказывать что душе угодно. С этими словами я взмахнул рукой, и перед каждым прямо в воздухе возник экран на котором было отображено меню. Пижон и выпендрежник тут же фыркнула по связь связи Ева. «Ну и что? Зато посмотри на их реакцию!» Засмеялся я, глядя на то, как наши гости таращатся на появившиеся в воздухе экраны и пытаются выбирать на них еду. «Да ты бы видел себя, когда первый раз такой же экран появился перед тобой. И, кстати, кто-то смотрит совсем не в меню!» Усмехнулась Ева. Рыжая опять, слегка приоткрыв рот, смотрела на меня. Я отпил из чашки и подумал, что что-то здесь не так. А может, наоборот, все так? И просто-напросто я слишком давно не общался с женским полом, тем более с таким симпатичным его представителем. У нее были не только светло-рыжие волосы, а и рыжие брови. А на лице, как и положено всем рыжим, мелкие веснушки. Правда, располагались они только на носу и щеках, что в сочетании со слегка вздернутым красивым носиком и темно-зелеными глазами делало ее образ весьма обворожительным. Девушка перехватила мой взгляд и тут же, судорожно сглотнув, продолжила выбирать блюдо на экране перед собой. Когда все приступили к трапезе, я рассказал, как они оказались на борту станции, как мне пришлось вступить в бой с кораблем пауков, Но, судя по их недоверчивым взглядам, они мне не поверили. Тогда я вывел на экран корабль пауков, на котором прямо сейчас Ева проводила научно-исследовательские работы, чтобы они перестали сомневаться в моих словах. И тут выяснилась интересная деталь. Кто-то из экипажа опознал в ботах станции корабля обсерваторов. Оказалось, что белые с оранжевой полосой, расширяющиеся от носа к корме, «Это как раз они и есть. Ева, ты что-то знаешь про обсерваторов?» Мысленно обратился я к своей помощнице. «Если честно, первый раз слышу. В моих базах данных нет ни слова об этом». «Становится все интереснее. Я, конечно, знаю, кто это такие. Мне перед переносом о них рассказывали, но я понятия не имел, что я на их станции». «Не поверишь, но я не только не подозревала, что я на их станции, но и понятия не имею, кто это такие», — с издевкой заметила Ева. «Я вкратце пересказал Еве то, что знал об обсерваторах сам, и теперь уже мы вместе с ней недоумевали, как такое могло получиться, и что нам теперь делать, а главное, что я должен ответить этим ребятам на очевидный вопрос» как капитан станции обсерваторов не знает, где он находится, и почему пустил посторонних. Раз уж мы вплотную подошли к вопросу о том, где вы оказались, то я вынужден честно всем вам сообщить, что до конца я и сам об этом не знаю. Нет, не в смысле того, что мы находимся на космической станции, а в смысле того, что мне известно, кому она принадлежит, поспешно добавил я, увидев легкий испуг и недоумение в глазах собеседников. После моих слов за столом повисло напряженное молчание, и все переглядывались, не понимая, что происходит и как им поступать. Кажется, уверенности своими словами я им не прибавил. А что такого страшного в обсерваторах? Почему все так напряглись? Попытался я разузнать побольше. Да скорее наоборот, их никто не боится. Просто в нашем секторе галактики уже очень давно их никто не видел ответил мне немолодой и слегка полноватый мужичок, которого вроде бы звали Сэмом. «Мы все уже очень давно ждем их появления. Все так надеялись, что они помогут нам избавиться от пауков», стрельнув в меня изумрудными глазами, сообщила Рыжая весьма приятным голосом. «Кэт права, от пауков совсем покоя не стало», подтвердил ее слова Сэм. «Боюсь вас всех разочаровать, но то, что я знаю об обсерваторах, говорит о том, что спасать от пауков они вас точно не станут», — заметил я. «Ну почему же?» — с надеждой уточнил меня Джеймс. «Да потому, что они следят за тем, чтобы не сталкивались расы на разных уровнях развития. А у вас с пауками, судя по всему, большой технологической разницы нет, раз ваш флот гоняет их по систему. «Но ведь мы мирный народ и не хотим войны». Как говорится, кто хочет мира, пусть готовится к войне. Правильные слова, — поддержал меня молодой парень, сидящий в конце стола. Слова-то правильные, но мы постепенно проигрываем паукам. Мы не в состоянии держать флот возле каждой небольшой колонии или рудника на астероиде, — возразил Джеймс. В ваших базах данных должно было сохраниться появление обсерваторов. О чем они говорили? Какие наставления оставили? — уточнил я. Об этом знает даже ребенок на обитаемых мирах. Они сообщили нам о том, что мы не одни, что по уровню своего развития мы готовы к вступлению в союз космических рас и передали нам межгалактический закон. А главное, спасли нашу цивилизацию от агрессии расы Хура, которые к тому моменту почти уничтожили нашу цивилизацию. «И как же они это сделали?» – заинтересовался я. «А вот этого никто не знает». Просто в какой-то момент хура пропали из наших планет и из доступного нам космоса. От них остались опустевшие города на планетах, станции и корабли, но от самих хура не осталось и следа. А на наши вопросы обсерваторы сообщили, что те нарушили галактический закон и были за это наказаны. Значит, их технологическое превосходство над вашей цивилизацией было очень велико, и напав на вас, они действительно нарушили закон. «Да, их флот уничтожал наши корабли с непринужденной легкостью. Во время самой крупной битвы в той войне мы превосходили их в количестве кораблей в сотни раз, но они сделали лишь один залп, и мы лишились своего флота в несколько тысяч вымпелов. А дальше все только бежали и спасались как могли, пока не появились обсерваторы и не спасли нас от уничтожения». Поэтому, когда в наших секторах появились пауки, «Мы все ждали, что они опять нам помогут». Кокетливо, поправив непослушную прядь волос, добавила Кэт. «Друзья мои, а закон, оставленный вам обсерваторами, вы хотя бы читали?» В задумчивости уточнил я. «Наше общество разделилось. Большинство считает, что и флот нам теперь не нужен, так как придут обсерваторы и опять всех спасут». Но есть и те, кто говорит, что мы сами должны заботиться о своей безопасности, и никакие обсерваторы не станут нам помогать в борьбе с противником». Нахмурившись и как бы нехотя сообщил Джеймс. «Из-за этого мы практически забросили военные разработки, урезали бюджет и уже давно не производим новых боевых кораблей, пока того, что у нас есть, хватает, чтобы противостоять паукам». Опять вступил в разговор молодой парнишка, с опаской поглядывая на Джеймса. «Правительство пошло на поводу у большинства и перераспределило усилия наших ученых и систему образования на мирные профессии. Мы очень здорово продвинулись за последнее время в области технологий выращивания растений, синтезирования новых сплавов, медицины и других мирных разработок». Немного смущаясь, добавила Кэт. «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день», — подумал я. Обсерваторы, сами того не зная, сослужили этим людям дурную службу. Теперь они не хотят думать о своей защите, а мечтают лишь о том, что кто-то придет и спасет их от очередной напасти. Хотя в межгалактическом законе черным по белому написано, что против равных соперников боритесь сами. «Ева, далеко от нас система Кастро», – мысленно обратился я. «Нет, всего один переход через гиперпространство». Что ты задумал? Надо же как-то возвращать людей домой. А ты уверен, что все они захотят домой? Может, кто-то решит остаться? Да, об этом я как-то не подумал. Попробуем предложить им остаться. Может, что-то из этого и получится. Люди на станции нам очень нужны. Скажите, капитан, в какую сумму нам обойдутся услуги за медицинские процедуры и нахождение на станции? Задал неожиданный вопрос Джеймс. «Я смотрю, в вашем мире тоже все измеряется только деньгами. Даже добрые дела?» «Просто мы все из простых работяг, и наши доходы оставляют желать лучшего. На транспортном челноке много не зарабатывают». Попытался оправдаться Джеймс. «Я не возьму с вас ни копейки. Мне это не нужно. Станция самодостаточна, а добрые дела я делаю бесплатно. Но у меня для всех вас есть предложение». «Какое же?» Подняв бровь, уточнил Джеймс. А все за столом притихли, обратившись вслух. Станция нуждается в персонале, и я готов предложить вам работу на ее борту. Сидящие рядом со мной люди принялись бурно обсуждать только что услышанную новость и закидали меня вопросами. Все хотели знать, как им будут платить, что нужно делать и как часто они смогут летать домой. И только рыжая Кэт молча смотрела на меня, и почему-то я был уверен, что она захочет остаться, и при этом без всяких условий. А еще я и сам был бы совсем не против, если бы она осталась. «Змей, я фиксирую преломление метрики пространства недалеко от станции», прервала поток моих отвлеченных мыслей Ева. «Новые гости?» «Да, причем, судя по образовавшимся сигнатурам, теперь это сразу три корабля». «Друзья, я прошу прощения». «Но я вынужден ненадолго оставить вас. Вы можете использовать это время для обсуждения моего предложения и принятия решения. А когда я вернусь, то с удовольствием отвечу на все вопросы». Подняв руку и прерывая возникший за столом гвалт, сообщил я. Выйдя из столовой, я быстрым шагом направился в зал управления, отхлебывая из чашки кофе и на ходу активируя смотровые экраны. Влетев в помещение, я не стал занимать место в кресле управления, а просто плюхнулся на пол и уперся в него спиной. Совсем недалеко от станции, из преломлявшегося пространства, стали проявляться корабли. Их действительно было три, но самым удивительным было то, что они были абсолютно не похожи друг на друга. Все три были гигантских размеров, но это, пожалуй, и все, что их объединяло. Обнаружены три корабля класса «Колосс». «Раса – неизвестна. Принадлежность – неизвестна». Доклад Евы прервался прямо на полусловие. А я бросил взгляд на выпавшую от неожиданности из моих рук чашку, которая зависла прямо в воздухе с вылившимся наполовину из нее кофе и ложечкой, гротескно зависшей рядом, как будто кто-то нажал на паузу на пульте управления реальностью. И в этот момент я почувствовал, как неведомая сила приподнимает меня над полом и бережно несет мимо моей висящей в воздухе чашки в услужливо открывшуюся передо мной дверь, причем никаких команд на открытие я не отдавал.